чтобы там обосноваться. Приняв это решение, он написал о нем Анжеле, а также намекнул Смайту и Макхью, что в скором времени, возможно, женится. Известие это чрезвычайно огорчило обоих приятелей, которые жили с Юджином. У него была привычка подшучивать над людьми, которые ему нравились. Вставая поутру, он сразу начинал свой день каким-нибудь забавным замечанием.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 Иногда эта пикировка продолжалась добрых полчаса, пока наконец чье-либо остроумное замечание не вызывало громкого хохота. К работе приступали после утреннего завтрака. Завтракали обычно все вместе в ресторане. И трудились без перерыва до 5 часов дня, разве что надо было куда-нибудь пойти, или же приходил кто-нибудь в гости, или хотелось перекусить.